«Не будем припираться», — сказала мисс Салли, удерживая карлика за руку. «Вы поняли, что я знаю этого мальчишку. Чего же вам еще надо?» «Она кого угодно за пояс заткнет, воскликнул Квилп, похлопывая ее по спине и презрительно глядя на Самсона. «Салли, мне кит не нравится». «Мне тоже», — сказала мисс Брасс. «И мне тоже», — подхватил Самсон. «Значит, все в порядке», — воскликнул Квилп. Половина дела уже сделана. Этот кит принадлежит к тому сорту людей, которые называются порядочными, честными. Хитрый, пронырливый щенок, вот он кто! Ханжа, соглядатый, трусливая собака. Лежит руку тому, кто его ласкает и кормит, а на всех прочих скалит зубы и лает, как пес. «Какое потрясающее красноречие!» — воскликнул Браз и чихнул. «Дрожь берет слушать». «Ближе к делу», — сказала мисс Салли. «Не тратьте лишних слов». «Салли опять права», — согласился Квилп, снова бросив презрительный взгляд на Самсона. «Она на обоих за пояс заткнет». «Так вот, этот наглый щенок никому не дает прохода, а пуще всех мне. Короче говоря, у меня с ним давние счеты». «Этого достаточно, сэр?» — сказал Самсон. «Нет, этого мало, сэр». С издевательской усмешкой перебил его Квилп. Дайте договорить до конца. У меня с ним давние счеты. А сейчас он стал мне поперек дороги и мешает одному делу, которое может озолотить нас всех. Кроме того, этот мальчишка вообще мне не по нутру. Я его ненавижу. Вот, теперь вы знаете более или менее все, а об остальном извольте догадаться. Придумайте способ, как нам разделаться с ним. И действуйте. Ну! Беретесь? «Беремся, сэр», — ответил мистер Брас. «Тогда по рукам», — сказал Квилк. «Саль, душенька, в вашу лапку. Я полагаюсь на вас так же, как на Самсона, если не больше. а Да вот и Том Скотт с фонарем, трубками, грогом, кутим всю ночь!» Они не обменялись больше ни словом, ни взглядом, ни хотя бы... намеком на то, ради чего была устроена сегодняшняя встреча. Эта троица привыкла действовать заодно, и общность интересов, взаимная выгода связывали их такими тесными узами, что они обходились без лишних разговоров. Квилп, как ни в чем не бывало, вернулся к своему буйному веселью и в мгновении ока предстал перед ними прежним горластым бесшабашным дьяволом. Было уже десять часов вечера, когда добрая Салли выволокла из дебри своего любимого и любящего братца, который к этому времени мог двигаться, только опираясь на ее воздушную фигурку, ибо походка у него, неизвестно почему, стала далеко не твердой, а ноги то и дело подгибались, причем большей частью на ровном месте. Умаившись за последние дни так, что ему не помог и долгий утренний сон, карлик, не теряя времени, пробрался в свой изысканно обставленный домик и вскоре уснул в гамаке. Оставим его теперь во власти сновидений, которых, может быть, не последнее место занимают и те двое, кого мы покинули на паперти старой церкви, и вернемся к ним, пока они тихо сидят там, поджидая своего друга.